Инженер Вошкин пожелал остаться в лесу один. Он развел теплинку и, набросав хвойных веток, неплохо устроился возле огонька. Прилег, собирался испугаться лесных страхов, да сразу с устатка и уснул. Спит и видит, будто бы сидят вокруг него семь серых волков и хохочут поверблюжье в левую ноздрю. Инженер Вошкин сказал: Не боюсь! Съесть меня не можете. Я человек казенный. Я советской власти телеграмму дам. Тогда один волк сказал: Я Иван Петрович. Другой волк сказал, Я Емельян Кузьмич. Третий волк сказал, Я самое главное, Марколавна. Сказал так, облизнулся и стал пудрить хвостом нос. Тогда первый волк сказал, Давайте этого мальчишку есть, раз он дисциплину потерял. А что ж, давайте. Хамам! подхватили остальные. Инженер Вошкин в ужасе открыл глаза, проснулся. Было утро, лес кругом. Против мальчонки стояла настоящая собака, пестренькая, и, прижимая к шее в кровь изъеденные комарами уши, полаивала на него. Собачка! «Собачка!» – ласково покликал инженер Вошкин. «Пошла к черту, пока я тебя не застрелил из сапога!» Собака убежала. Инженер Вошкин потянулся и провел по лицу ладонью. Ладонь покрылась кровавой грязцой. Лицо пылало, соднило, будто натертое перцем. Глаза затекли. Комары пескучим облаком велись возле него. «Гады! Всего изъели!» С раздражением пробурчал инженер Вошкин. «Очень хочется жрать. Пожалуй, надо домой винтить». Он оглянулся и не знал, куда идти. Лес стиснул его со всех сторон, как комара. «Сейчас компас направим в астрономию». Он вынул круглую коробку из-под вакса. Там дрожала на иголке деревянная, обтянутая свинцовой бумагой, стрелка. Мальчонка покрутил ее пальцем, она побежала-побежала, остановилась. «Ага, понимаю, северо-юг». И он пошел, куда указывала стрелка, в противоположную сторону от дома, где он жил. Шел быстро, отмахиваясь от комаров веничком, сорвал гриб, пожевал, с годливостью выплюнул. Шел до усталости долго, лесом, напрямик, пил из ручья воду. Посмотрел на стрелку, покрутил ее, она показала вправо, еще покрутил, показала влево, еще покрутил, показала в третью сторону, назад. Инженер Вошкин выругался, коробку со стрелкой швырнул в болото, заплакал и сел на кочку. Очень хотелось есть, сидел-сидел, опять пошел. Бойкий под баржей, в большом городе, на рынке, среди толстобоких, неповоротливых торговок, а вот здесь, в лесу, парнишка растерялся. Сердце заныло страхом, и весь он стал жалок, несчастен, как брошенный на базарной площади щенок. Но моментами робкие вспышки удальства взбадривали его. Мальчонка тогда пыжился, пыхтел, пробовал крутить усы, прикидывался великим исследователем диких дебрей, охотником за черепами, искусным следопытом. Он падал на землю, долго ползал по мшистым полянкам, по духмяным хвоям, искал следы, искал хоть какую-нибудь пуговку или спичку, или окурок. Уж по окурку-то он все размотает, как клубок. Не же он знает наизусть Шерлока Холмса. Только бы найти подкрадывался вечер. Пришибленный своей участью, он забрался на высокий пень и закричал с мучительной тоской. «Иришка, мужики, бабы, эй, идите сюда!» Лес встряхнул плечами, захохотал в ответ и понес крик во все стороны.